Разбудил меня, вполне ожидаемо, дизель, ровно в шесть утра со скрипом и грохотом, начав вращать рукоять генератора. Я даже орать на него не стал, только по пути в ванную махнул ему рукой, мол, понимаю, работа такая. Когда я вернулся, дед заканчивал расставлять на столе тарелки, блюдца, миски и мисочки, а Колымдай уже вертелся на лавке, нетерпеливо поглядывая на меня. «Аристофак, где?» Зевнул я, подвигая к себе миску с варениками. «О, с творогом! Шикарно!» «Рогатенький наш уже умотался своими бесами», — доложил дед. «На касси, сметанки, внучек». «О, хорошо. Колымдай э, вареники будешь, а то я сейчас все съем. У тебя яишенка с колбасой, дед, а мне?» «Вареники даешь сперва», — отрезал дед. «Нельзя, внучек, еду перемешивать. Раз начал вареники, то яишенку и колбаску уже потом». И сало потом, и бутерброды с ветчиной тоже потом. Не капризничай, внучек, ешь, что дают. Деспот, ветеран ты, дед, прочавкал я. Маша еще дрыхнет. Пущай спит, внучек. Тише будет, да и варенька в тебе больше достанется. Иду, иду, послышал из измашенной комнаты. И с вишнями вареньки тоже мне оставьте, и сыр, и оладики, и варенье. Да поспите еще, мадемуазель Марселина. Торопливо жуя я вареник с вишней, а заботился Колымдай. Утренний сон он самый, Ох, чувак, полезный. Меня под столом с двух сторон подергали за джинсы. Тишка да Гришка. Ну, чего, Глаеды? Хотя я и так знал чего. Мультики просят включить. Бесиняца завереща, лежал бы на лапками. Тишка приставила к голове два пальца и пошевелила ими, а Гришка яростно заклацала зубами. — Понятно. Ну, погоди. — Включи, внучек, — заступился за бесенят дед. — Идь, не отстану же, паразиты. — Как ветчинки, Феденьки, так фиг, а как бесенят мультики, так хоть землетрясение, пожар и цунами, а вынь да положь. — Включу, конечно, куда я денусь. Бесенята радостно запрыгли на моем кресле перед компом, а я вернулся к почти пустой миске с варениками и грозно посмотрел на Колымдая, быстро жующего и с самым невинным видом утирающего рот. Так и огладать можно с этими работничками. «Посла, когда к тебе доставить, внучек?» — спросил дед, забирая пустую миску и подвигая тарелку с бутербродиками. «А что там с послом?» Маша, слегка помятая после сна, решительно оглядела стол. «А вареники где?» «Спать меньше надо», — хмыкнул дед, — «не боись ни о твоем последечь». сохранил тебе мисочку вареников, а то за этими жеребцами и не поспеть». «Жеребцы, важно, расправили плечи, не переставая жевать». Наконец, когда тарелки и миски были почищены, Колымдай погладил живот и тяжело икнул. — Вот как сейчас дорогу отправлят? — Понимаешь, теперь мои страдания, — вздохнул я. — Вот так и живем. — Ну, хочешь, не хочешь, а пора. Колымдай с трудом поднялся с лавки. — Погоди, я тоже встал, провожу тебя. Дед, я майора провожу и сразу в тронный зал пойду. Пусть посла приведут. Понял, внучек, кивнул Михалыч. Да иди, я с тобой. Тишка, Гришка, а ну, паршивцы, быстро посуду убирать и порядок наводить. И нечеверещать. Потом свои мультики досмотрите. Месье Теодор, я вас вместе с послом ждать буду. Хорошо, Маша, сытая и довольная, держала крошку с чаем двумя руками. Хорошо, Маш. Дед, а где там мой плащ парадный и шлем этот, ну, волчий? Несу, внучек, несу. Плащ я накинул сразу, а шлем тащил в руке. Не люблю я его. Потом перед тронным залом и напялю. Каламдай прихватил десяток своих орлов из казармы, и мы дружно затопали по коридорам к выходу, распугивая своим грозным видом мельтешащих повсюду мелких монстриков и спешащих по своим делам скелетов. На поляне перед дворцом переминался с лапы на лапу Карыныч. Федор, салют! — Поприветствовали меня хором сразу три головы, а правая пробосила. «А чё такое-то?» «Здорово, Горыныч. А что тебе, не так?» «Ну, наехал меня вчера, что-то орать начал». «Нехорошо так, Федь», — вздохнула правая, выпуская облачко вонючего дыма. «Так». Я остановился перед мордами и стал раскачиваться с носка на пятку. «Я смотрю, ты и правда, Горыныч, страх потерял». Думал я, показалось мне вчера, а нет. Вон морды какие наел, борзым стал. Ты чё, Федь, пискнула левая голова, прогладь живем, отощал он весь, а ты куском хлеба попрекаешь. Куском хлеба я с восхищением покачал головой. А подсчитаем сейчас, Горыныч, не переживай. Ну-ка, Михалыч, поправь меня, если собьюсь. Два месяца этот чешуйчатый по три коровки в день сжирал, Да шестью баранами закусывал. И это не считая того, что ему корытыми париную репу да кашу таскали. А сколько вылетов ты, змеюка, за эти два месяца сделал, а? Ты рожи не отворачивай. Сколько ты верст часов налетал, а? Молчишь? Так я тебе скажу, бездельнику. Ноль. Два месяца обжирал Кощей батюшку. Пузо на солнышке грел, да зайцев по полям гонял для своего развлечения». Так его поддокнул Михалыч. Развелось дармоедов на нашу голову. Так зима близко, попятился назад Горыныч. Холодно, калорий много надо. Калории нужное дело, согласился я. Когда их есть куда расходовать. А расходуем мы пока только капитал на тебя, Горыныч. И все впустую. Михалыч, скажи бухгалтерии. Пусть посчитают, сколько этот бездельник сожрал за время простоя. — Да вычтут у него из зарплаты, да про штрафы пусть не забудут. А ты, Горыныч, как-то хвастался, что у тебя пещера златым и серебром забита. Это хорошо, будет чем расплатиться. «Ну, Федь, — Ну, Феть, заныл Горыныч, — ну, Ваше Величество, я ж чего, я, я разве против? — Да я поработать всегда рад. Вот только скажи, что надобно на в раз все выполню». — И выполнишь, — кивнул я, — куда ты денешься? — А только за наглость поучить бы тебя надо. Помнится, батюшка Кощей обещал тебе хвост, как колбасу, порезать? Дед, кликни там, пусть меч любимый принесут. Выполню обещание Кощея. — Меня порезать! — взоревел Горыныч, вскидываясь на задние лапы и нависая надо мной. — Ах ты, скотина чешуйчатая! — восхитился я. — Вот и ты показал свой облик подлый, Горыныч. «Ты че тут на дыбы подымаешься? Ты на кого, гад, бочку катишь?» Горыныч вдруг выдохнул и медленно опустился на пузо. Да еще и голову передо мной по земле раскидал и оглянулся по сторонам. Как-то незаметно и тридцать рыцарей, зомби и вся сотня Колымдая тихо и деловито взяли змея в кольцо и теперь спокойно ожидали приказа, ощетинившись мечами. «Значит так, Горыныч, сейчас отвезешь Колымдая, куда скажет». Доделать да будешь, что он тебе велит. А когда вернешься, отнесешь в бухгалтерию о падловни падловне мешок золота. Скажешь, добровольный взнос на подарки сотрудникам к Новому году. Понял? Мешок золота, пискнула левая голова. Я сказал мешок, ошибся, Горыныч, извини. Два мешка, лично проверю. А хвост? Не надо хвост. Поднялась на длинной шее средняя голова. Виноват, Федь, были прав. — Исправимся, чтобы ни одной морковкой кормиться. — Ну что ты, Федь, чего между друзьями не случается, Паразит ты, Горыныч, — вздохнул я. — Вроде человек порядочный. — А как занесет тебя временами? — Какой мы человек? — тоже вздохнула правая голова. — Змея? — Тоже верно. — Я ведь, Горыныч, о тебе забочусь. Вернется вот Кощей-батюшка. Да давай меня пытать. Как, мол, дела тут шли, как слуги мои верные себя показали. Что мне ему говорить, а? Горыныч, а, Горыныч, что оборзел ты окончательно, что пользы от тебя царства никакого. Одни расходы, что в коровах считать, что во времени драгоценным которые на тебя сейчас тратить приходится. Федь, ну, понял мы, а? Ага, Горыныч, поверю я тебе. В последний раз. Добрый я, понятно? И фиг с тобой, не два мешка золота в бухгалтерию сдашь, а всего один. Расстались мы с Горынычем друзьями. Колымдай со своим десятком загрузился на змеи, махнул мне на прощание, и рванули они прямиком на север. Я же кивнул оставшимся бойцам да рыцарям, и, напялив ненавистный шлем, отправился прямиком в тронный зал». Шагать по коридорам в сопровождении такой свиты было неудобно, но я терпел, положение обязывает, а кроме того, мало ли, какую подлость могут еще эти подземные змеи-люди затеять, лучше наготове быть. В тронный зал я входил с опаской, разглядывая потолок. Вроде все в порядке, починили быстро, молодцы. Я так и сказал Гюнтеру, уже поджидавшему меня около трона, молодцы, быстро управились». «Рады стараться, Ваше Величество», — коротко поклонился Гюнтер. «Велите допустить делегацию от морского царя?» «Давай», — кивнул я, — «чего тянуть?» Ребята Коломдая рассредоточились вдоль стен, а рыцари-зомби десятком стали вокруг трона, а остальные выстроились в две шеренги у дверей, готовые сопроводить посла ко мне. Посол был не один, а со свитой человек в двадцать. Приглядевшись, я поправил себя. «Не люди это». Может, и люди, только разновидность какая-то. Все в чешуе, глаза большие, круглые, а носов почти нет, только две дырки над тонкой линией губ. Господин Бульк-Терьер, посол морского царя, его Величества Марифанта седьмого возвестил торжественно гюнтер, а из толпы дипломатических служащих гордо выступил вперед высокий, ну, вот как их назвать, рыболюд, Человек-амфибия. Короче, высокий, чешуйчатый мужик. «Великий, и могущественный морской царь заплямкал губами булькстерьер. Грозный, но милостивый Марифан седьмой решил честь оказать кощею и прислав меня слугу своего верного для переговоров». «Михалыч», — я обернулся к стоящим рядом деду, — «что это за этикет такой странный? Честь кощею оказать, прислав эту воблу? Что-то я не понял». «Борзеют, гады!» — хмыкнул дед. «Чуют, что Кощей его царство не в силе, вот и нарожен пруд». «Радость какая великая!» — обратился я к послу. «Видеть тебя тут у нас, господин Бульктерьер? Охренеть просто, какая радость! Ну и с чем пожаловали? Никемскую волость, надеюсь, спросить будешь». «Царь мой великий марифан седьмой, будучи покровителем изящных искусств да тонким ценителем мировых музыкальных произведений, узнал, что у тебя, Кощей, есть волшебные гусли-самогуды». «И чё?» — я развалился на троне. «Какой ты вправду наглый посол попался!» «Жаль, его потолком вчера не накрыло». Марифан седьмой требует у тебя, Кощей, отдать ему эти гусли». Вот прям требует. Я подмигнул рыцарям зомби, и те тут же заломили послу руки, хорошенько так завернув их за спину. А Что такое? Завопил бульктерьер, согнувшись чуть не до пола. На кухне его, аквамена недорезанного, приказал я. Побалуем ребят ухой. Посол чего-то там еще верещал, но я уже скомандовал мысленно рыцарем в подземелье, и те скоренько выволокли чешуйчатого из зала. Государь! Из толпы посольской свиты вперед выступила тощий длинная дама. «Так ведь нельзя. Посол — личность неприкосновенная». «Так я к нему и пальцем не прикоснулся», — пожал я плечами. «А ты сама кто будешь-то?» «Первый помощник посла, Ваше Величество», — поклонилась чешуйчатая госпожа Марина. «И ничего так Марина эта. Худющая, конечно, но все при всем. Опять же, разговаривает вежливо, не загоняется, как этот бульк-терьер». «Вот с тобой, госпожа Марина, я и буду дело иметь». «Благодарю, государь», — поклонилась Марина. «А господин посол?» «А уж это как шеф-повар наш Иван Павлович скажет», — я развел руками. «Если одобрит, то бесом скормим, а если мясо плохое, то велю в пруд его выпустить. Буду по воскресеньям на рыбалку ходить». «С динамитом» выспеченная послиться, э, ну, посол женского пола, э, вздохнула, а я ударился в философию. Если вот так рассудить, царь этот морской, ну кто он, по сути, своей есть? Амфибия, земноводный по-нашему, лягушка, если уж совсем по-простому говорить, а, Михалыч, истинно, батюшка, кивнул дед, жаба, он и есть. И это земноводный что-то от нас требовать пытается. «Не верю. Вот не верю, Мариночка, и все тут, что такой мудрый царь и вдруг решил рискнуть и жизнью, и всем своим царством ради удовольствия побахвалиться, да нос позадирать передо мной. Неужто царь твой, госпожа посол, не ведает, что стоит мне пальцем только щелкнуть, как в море океан твой с небес сер лиц начнет? Думаешь, не ведает? Думаешь, тупой он у тебя такой, а, Марина?» «Не гневайтесь, государь», — она вздохнула. Смею утверждать, что господин Бульктерьер превысил свои полномочия и позволил себе высказывания, совершенно несовместимые с его положением, очернив таким образом моего государя Марифанта VII. «Вот смотрю я на тебя, госпожа ты моя, Марина», — покивал я головой, и удивляюсь, что это сразу такую разумную даму послом не назначили. «Ну, хорошо, что там про гусель-то царь Марифант VII. «Действительно является заядлым меломаном, что благосклонно сказывается и на нем, и на придворных, и на всем нашем подводном царстве», — снова поклонилась госпожа посол. «Услышал он, что есть в вашем царстве, государь, некая колдовская прелестная вещица, гуслями-самогодами называемая, и приказал мой царь попросить ваше величество продать или обменять их». «Ох-ох-ох!» — ох, вздохнул я. Ну, вот чтобы вам на пару дней раньше не рассказать об этом. Я уже гусли самогоды царю гороху обещал. Уж больно, он за ними убивается. Жить, говорит, не могу без них. Продай, да продай. Так он мне надоел, Мариночка, что плюнул я и решил отдать их ему. Не бесплатно, конечно. Вещь-то редкая старинные работы. Сейчас таких днем с огнем не найти. Эх, ладно. Я наклонился к Марине и доверительно тихо произнес. Не люблю я этого гороха. Вот не поверишь, Марин, достал он меня своими закидонами. То пьяный по улицам шатается, девкам городским подол задирает, то кабак разнесет, а то и всю Лялину улицу на уши поставит. А я потом хожу, от стыда за него сгораю. Государство-то у нас одно. Хоть правлю-то я, а отдуваться за обоих приходится. Да-да, с надеждой посочувствовал посол. Ужасной ситуации, Так нехорошо получается. И вы хотите этой бездре отдать такую ценную вещь? Он же пропьет ее, государь, а то и просто сломает. Ну не отдать, а продать. А знаешь, госпожа посол, а ведь права ты. Не горох такой вещи ценный. Говоришь, царь твой очень себе хочет эти гусли самогоды. Так забирай. Пусть это будет моим жестом доброй воли и знаком вечной дружбы. Вы так щедры так великодушны, Ваше Величество, обрадовалась Марина. Тут влез, Михалыч. «Не, батюшка, не гоже так!» «Что такое, Михалыч?» — притворно удивился я и кивнул Марине, указывая на деда. «Господин Михалыч, мой первый советник, правая рука, ум, честь и совесть всего государства!» «Кто же не знает, господин Михалыч?» — поклонился и ему Марина. «Дедушка Михалыч, а почему вы против?» «Не против я, внучка!» — отмахнулся дед. «И только нехорошо, получается. Отдаст Кощей батюшка Гусли запросто так, будто со страху, али дань твоему царю платит. — О, верно, Михалыч, — задумался я, — а ведь и так могут сказать, мол, испугался Кощей. Ценнейшие артефакты чуть ли не по первому требованию раздает. — Жаль, Мариночка, хотел было от всего сердца подарок царю твоему сделать, чисто по-братски, — — Ваше Величество! — заволновалось посол. — А не надо подарка? Чтобы никто не злословил, давайте мы купим у вас гусли самогоды. Простая сделка между царями, ничего компрометирующего. — Да что ж, у меня денег нет, что ли? — удивился я, а Михалчу утвердительно хмыкнул. — Эдак возьму я с вас копеечку, а вдруг слухи пойдут, мол, обнищал Кощей, уже имущество распродавать начал. — Ваше Величество, — обрадовалась Марина, — так если только за этим дело стоит, давайте мы обычный обмен подарками устроим. Вы нам госли самогоды, а мы вам ответный подарок-то какой. — Да, ну, как думаешь, Михалыч? — Дело девка говорит, — кивнул дед, — никто и не придерет си. Ну, задарил один царь другому что-нибудь. И что? Обычное дело? Ну и отлично. Теперь надо придумать, что нам такого взамен потребовать». Тут же не в цене дела, а в уважении. Я задумчиво пощелкал пальцами, хотя в железных перчатках это и было слегка затруднительно. Ну, чтобы нам потребовать? Ну, не рыбок же золотых. Бачка Кощей, подсказал Михалыч, а ты взамен потребуй штучку ненужную, но тоже старинную, редкую. Таких небось у каждого царя по углам пылится пост штук. И даром не нать, и выбросить жалко. Вот рассказывали мне как-то, что у морского царя валяется кусок старинной скульптуры, змеюки какой-то, мол. Одно туловище от той скульптуры осталось Поставишь ян тут кусок у себя в галерее, между Аполлоном и Венерой. Да табличку напишешь, мол, древняя вещь, да подарена непожадничавшим морским царем, специально для художественной галереи имени Кощея. Ну, протянул я, в галерею это да, это можно. А на табличке потом можно еще и приврать всякого, мол, откопано лично морским царем после десятилетних археологических раскопок в древнем затонувшем городе Розацириусе. Или каком другом, потом придумаем. Как думаешь, госпожа посол? Да, государь. — Я знаю, есть у моего царя такой обломок древнего произведения искусства, — кивнула Марина. — Он его еще выки подарить кому-то хотел, а тут к нам с гастролями венская опера пожаловала и как-то забыла с это дело. Думаю, государь мой не откажется обменяться с вами такими подарками. — Ну и отлично, Мариночка. Тогда сейчас же прикажу тебе гусли самогоды доставить, а ты их отвези царю своему с моими наилучшими пожеланиями. — Да и с куском тем змеиным в ответ не затягивайте. Как бы разговоры не пошли. Марина со свитой радостно упорхнули, а едва они вышли из зала, дед наклонился ко мне. — Федька, а где ты эти гусли брать будешь? — А? А думаешь, у Коще их нет, что ли? — Да откуда я знаю, внучек? Кто-то про них царю морскому ляпнул, а есть они или нет, кто знает. Вот же, а я уже под них артефакт выторговал. — Пошли, дед, поищем гусли. Где тут местное хранилище? «Тринадцать».